Глава шестнадцатая Эйли не двигалась. Джейкоб Тавернер прошел мимо нее в холл. Он стоял там, глядя вниз на распростертую фигуру. Люкуай, да? И резко повернулся к мисс Силвер. Вы говорите, он мертв? Откуда вы знаете? Вы же не врач, насколько я понимаю. Мисс Силвер потеряла уверенный вид. Она неодобрительно кашлянула и сказала пульс не прощупывается, да и местоположение раны... Возможно, я высказала слишком категорично. Она придала своему лицу слегка взволнованное выражение. «Я была в Лондоне во время войны и повидала много ран», — Джейкоб сказал. «Мы должны убрать его отсюда». Мисс Силвер по-настоящему заволновалась. При всем своем желании оставаться в стороне она не могла допустить, чтобы на месте преступления чему-то прикасались. Она тут же великолепно изобразила нечто весьма свойственное женщинам и впала в ажиотаж. «Вы так думаете? Конечно, вам лучше знать, но я всегда полагала, что ничего нельзя трогать. До прибытия полиции мне ужасно неудобно, но я вынуждена просить вас об этом». Из полуоткрытой двери столовой доносился громкий, полный отчаяния голос Фогерта Кастела. «Да, я сказал это дважды, полицейский участок Лэдвинтона. «Это полицейский участок? Я хочу сообщить об убийстве!» «Я говорю об убийстве!» «Мужчина, зарезан ножом!» «Да, он мертв!» Джейкоб Тавернер прошел через площадку к столовой, вошел в нее и захлопнул за собой дверь. Оставшиеся в холле больше не могли слышать, о чем там говорили. Все это время Флоренс Дюк не двигалась с места. Элли все еще сидела, закрыв лицо ладонями. На ней был выцветший розовый халат, надетый поверхночной ночной рубашки и пара старых суконных тапочек на босу ногу.